Глава 36. Костя молодец, не поскупился на торжество. Галя в пышном белом платье, Даронин в стильном синем костюме с красным галстуком. Даже не верится, что из пьяного корпоратива получилась семья. Нет, я не осуждаю, всякое в жизни бывает. Тем более мне кажется, что Галина любит его. Это видно по взглядам, которыми она одаривает своего мужа. Бывший мой теперь волосатик. Аккуратная стрижка и небольшие залысины, которые, к слову, его не портили. Но именно из-за них он брился на лысо. Оказывается, он брюнет. «Хватит пялиться на жениха», — толкает меня в бок Саша. «А то подумаю, что жалеешь, что это не ты стоишь у алтаря». «Ну, мне завидно немного, скажем так. Дальше взаимных признаний в любви мы с котом пока не продвинулись». «Хорошо, я буду пялиться на тебя», — отвечаю ему ворчливо. «В последнее время не очень хорошо себя чувствую. Давление, что ли, низкое? На невесту лучше смотри. Красивое платье, правда? Хотела бы себе такое». К чему он клонит? Саша подозрительно себя ведет в последнее время. Уезжает куда-то один, что-то прячет в комнате, с кем-то переговора ведет по телефону за закрытой дверью. Не хотелось бы думать, что у него появилась другая. Даже вызвала его на разговор вчера, но он расхохотался и назвал меня глупенькой. «Лер, что тебе положить?» Заботливо спрашивает Саша за столом. Селедки вон той, пожалуйста». Селедка идет к водке, дорогая. Тебе налить? Мне без водки, пожалуйста». Хм, смотрит на меня озадаченно. Что ты хмыкаешь?» «Ничего» ешь свою рыбу». Ставит передо мной всю тарелку с порезанной селедкой, щедро присыпанной луком. Когда настал мой черёд говорить тост, я прочистила горло, взяла в руку микрофон и сказала. «Костя!» «Что сказать? Что пожелать? Я не готова. Вдруг вякну лишнее что-то и ненароком обижу его жену». «Поздравляю тебя с днем свадьбы!» «Обвожу глазами зал, ища спасения!» «Хочу пожелать тебе...» Не дав мне договорить свою абсолютно непродуманную речь, Саша забирает у меня микрофон. «Мы с Лерой желаем тебе адекватных и здоровых пациенток, счастья в семейной жизни и...» Доктор Кот задвигает такую длинную, красивую и витиеватую речь, что я отключаюсь ненадолго. Прихожу в себя, когда Саша встает передо мной на одно колено, протягивает открытый футляр с колечком и говорит «микрофон». Мне жена Валерия, ты выйдешь за меня замуж? Я теряюсь на мгновение. Конечно, выйду, Саш. Гости аплодируют нам стоя. Я в полнейшем шоке, потому что не ожидала, что он вот так прилюдно сделает мне предложение на свадьбе бывшего. Подготовился, кольцо купил. Вот что он прятал от меня в спальне. Бросаю быстрый взгляд на Костю. Похоже, он рад, но не от всей души. Мы все внимание на себя перетянули. Невеста встает с места, подходит к нам и протягивает мне свой букет. «Поздравляю». «Спасибо. Я так счастлива, что растроганно обнимаю девушку, на которую когда-то злилась. Теперь-то нам делить нечего. И кто знает, может, и вправду у нас получится дружить семьями». Саша надевает мне на палец кольцо, и я, смущенно хихикнув, машу гостям букетом невесты. Мне приятно, что Галина не стала бросать его в толпу желающих выйти замуж девушек, а подарила мне. Ведь я бы даже не пошла ловить, если честно, чтобы не напрягать Александра. Знаю, как негативно мужчины относятся к намекам на брак, когда они не желают этого. А он, оказывается, желал. Мы хорошо повеселились на Костиной свадьбе. Плясала от души, пока в глазах не потемнело. Вроде не пила, а... «Лер, что с тобой?» — слышу встревоженный голос Саши. «Давление, наверное, упало». «С чего бы это? Почему ты мне не говоришь, что у тебя проблемы со здоровьем?» «Да нет у меня никаких проблем». Вяло отмахиваюсь. «Поехали домой, все потанцевало. «Саш, ты сердишься на меня?» — спрашиваю уже в машине и провожу пальцами по любимой щеке. Я сержусь, потому что ты постоянно умалчиваешь что-то. Больше откровенности, Лер. Ну вот, не хватало еще поругаться в такой день. Откровенности хочет? Что ж, получай. Я думаю, что я беременна. Быть этого не может, цокает языком Саша. Правда? Спрашиваю язвительно. Это почему же? Потому что мы с бывшей три года пытались забеременеть. А ты вот так просто. «Так просто?» — фыркаю. «Александр, когда ты в последний раз использовал во время секса презерватив?» То -то и оно». Саша призадумался и выпал из реальности. Я постучала ему по плечу и попросила. «Притормози у аптеки, пожалуйста». Оставив его думать свои думы, отправляюсь за тестом. Фармацевт попалась с юмором, спрашивает. «А вам какой тест дать, положительный или отрицательный?» И я, не задумываясь, отвечаю «с двумя полосками». «Вот, держите ваш двухполосный тест». Протягивает с улыбкой коробочку. желая вам удачи и исполнения желаний». Сажусь в машину и натыкаюсь на Сашин вопросительный взгляд. «Что?» — спрашиваю. «Купила?» «Да». И он стартует с места как сумасшедший. «Куда мы так торопимся, доктор Кот?» «Домой куда еще? Блин, Лер, ты дала мне надежду!» «А если она окажется ложной, может, завтра сделаешь?» «Сбавляет скорость, чтобы не запороть сегодняшний день». «У нас будет куча фото и видео с предложением руки и сердца». Костиков-фотограф все заснял и обещал нам отдать ценные кадры. «Могу и завтра, соглашаюсь спокойно. Одна ночь ничего не изменит». Тем более на утреннюю мочу результат будет правдивее. Приезжаем в Сашину квартиру и готовимся ко сну. Я лежу в постели, а он нарезает круги по комнате. «Саш, ты чего не ложишься?» «Не спится». «Почему?» «Хочу знать, беременна ты или нет». «Давай тогда встану и тест сделаю». «Откидываю одеяло». «Нет», — рявкает он. «Спи, утром сделаешь». Тогда ложись со мной. Сейчас еще немного похожу, успокоюсь и лягу. Пожимаю плечами и закрываю глаза. Проваливаюсь в сон очень быстро, потому что устала. День выдался суматошный. Утром просыпаюсь от того, что на меня кто-то пристально смотрит. «Саш, ты чего, не ложился, что ли?» Приподнимаюсь на локти и смотрю на его усталое лицо. Я работал и думал. Она с тобой. И о том, каким я буду отцом. Дурак, да? Грустно усмехается. Вот сейчас окажется, что ты не беременна, и что я тогда буду делать, а? Знала бы, что не сможет спать, еще вчера бы его сделала. Нельзя же так волноваться и мучить себя. Я почти на сто процентов уверена, что беременна. У меня задержка три дня. Кое-как успокоив кота, беру баночку заветную коробочку и уединяюсь в туалете вторая полоска окрасилась в малиновый цвет почти мгновенно нет сомнений мы ждем ребенка зря он переживал и бездетным себя считал ну что там лер колотит в дверь любимый выхожу из туалета и протягиваю ему положительный тест он смотрит на него поплывшим взглядом это значит да уточняет на всякий случай да «У нас будет ребенок, Саш!» Доктор Кот подхватывает меня на руки и кружит. Потом спохватывается, аккуратно ставит на пол и, пританцовывая, идет готовить завтрак. А мне так приятно видеть радость на его лице. Счастлив, что станет отцом. «Я решил уйти из кардиоцентра, чтобы у меня было больше времени на семью», объявляет Саша, и я чуть со стула не упала. Этот трудоголик рад был пропадать на работе, а теперь отказывается от хорошего места ради нас. Оставлю только больницу, так как я практикующий кардиохирург, и это дело всей моей жизни». «Что ж, я очень рада. Глажу его по руке. Надеюсь, ты не против, что когда ребенку исполнится полтора года, я выйду на работу? Ведь это тоже дело моей жизни. Как решишь, так и будет». «Может, тебе понравится в декрете сидеть? Или второго сразу заделаем, чтобы не вставать дважды?» «Саш!» — смеюсь. «Мы еще одного не родили. Ты столько беременность показал, а ты уже про второго думаешь. Может, тебе не понравится отцовство?» «Не говори так. Я три года мечтал стать батей. Просто не с той женщиной. А я та женщина?» «Спрашиваешь?» «Моя. Навсегда» стискивает меня в железных объятиях.